Вечерняя тренировка кончилась только в 21.40, так что до сна свободного времени почти не оставалось. Но видя, какие штуки проделывает взвод Боба, драконы пришли в такое восхищение, что не только не попадали с ног от усталости, но со щегольством прошлись по коридорам, ведущим в казарму. Конечно, многие из них понимали, что то, чего добился Боб, вряд ли найдет применение в бою. Но забава была первый сорт, новинка, причем в духе истинных драконов. «Шествие драконов» возглавлял Боб, которому Эндер оказал такую честь. Это был триумф. И хотя Боб и понимал, что остается игрушкой в руках системы, воздействующей на поведение путем публичного признания, но все равно ему было приятно. Хуже было то, что он на время позабыл о необходимости постоянно быть на стороже. Они были еще далеко от своей казармы, когда Боб заметил, что среди ребят из других армий, гуляющих по коридору, подозрительно много саламандр. Обычно к 21-40 большинство солдат уже сидели в казармах, и только одиночки возвращались домой из библиотеки, видеозала и игровой. Слишком много саламандр и солдат из других армий, где было много старших ребят, которые не питали к Эндеру особо нежных чувств. Не нужно быть гением, чтобы понять. Ловушка. Боб кинулся назад и тут же наткнулся на бешеного Тома, Влада и горячего супчика, которые шли вместе. — Слишком много саламандр, — бросил им Боб. — Оставайтесь с Эндером. Объяснять им ничего не пришлось, все знали, — что Бонзо в последние дни без передышки треплется насчет того, что должен же кто-нибудь что-то предпринять в отношении Эндера Вигина и поставить его на место. Тренировочной побежкой Боб поспешил дальше, чтобы встретиться с Костяком армии драконов. На малышей он внимания не обращал. Его интересовали в первую очередь два других взводных и все их заместители. Это были самые взрослые и рослые ребята армии, у которых был хоть какой-то шанс противостоять Шайке бонза если начнется драка. Конечно, этот шанс был невелик, но нужно было одно – не дать схватить Эндера и продержаться до тех пор, пока подоспеют учителя. Не будут же те спокойно наблюдать, как начинается открытый мятеж? Или будут? Боб подбежал к Эндеру и встал за его спиной. И тут же увидел, что к ним быстрой походкой приближается Санта. Петра Корнян, одетая в форму своей армии фениксов. Она громко окликнула. «Эй, Эндер!» К большому неудовольствию Боба, Эндер задержался и обернулся на голос. Шедшие за петрой и Саламандры тоже ускорили шаг. Боб поглядел в другую сторону и увидел еще нескольких Саламандр и еще каких-то крутых ребят из других армий, которые толпились за спинами последних драконов но уже подтягивались горячий супчик, бешеный Том и другие взводные и их заместители, хотя шли они в развалочку. Боб помахал бешеному Тому рукой, давая знак поторопиться. Драконы перешли на бег. «Эндер, с тобой можно поговорить?» – спросила Петра. Боб ощутил горечь разочарования. «Значит, Петра – Иуда. Она задерживает Эндера, чтобы он стал легкой добычей для Бонза». Кто бы мог поверить? Ведь она так ненавидела Бонза, когда была солдатом его армии. «Иди с нами, пройдемся», — ответил Эндер. «Так мне же только на минуту», — отозвалась Петра. «Или она первоклассная артистка, или беспамятная», — подумал Боб. «Похоже, кроме формы драконов, она ничего вокруг не видит». «Нет, она не заговорщица», – продолжал он разумышлять. дурана, Вот и все». Наконец Эндер, видимо, сообразил, какая складывается ситуация. Если не считать Боба, все прочие драконы, шедшие с ним, уже миновали их с Петрой. Он наверняка почувствовал опасное одиночество. Повернулся к Петре спиной и быстро двинулся вперед, сокращая расстояние между собой и старшими драконами. Петра, казалось, рассердилась. Но потом в припрыжку последовала за ним. Боб же остался на месте, продолжая следить за приближающимися саламандрами. Его они даже взглядом не удостоили. Лишь ускорили шаг, догоняя Петру, которая, в свою очередь, спешила вслед за Эндером. Боб сделал три быстрых шага и постучал в дверь казармы армии кроликов. Кто-то распахнул ее. Бобу достаточно было крикнуть. Саламандры затеяли что-то против Эндера. Как все кролики, градом посыпались из дверей и помчались в нужном направлении. «Свидетели», — подумал Боб. «Да и неплохая подмога, на тот случай, ежели силы окажутся очень уж неравными». Теперь впереди шли, разговаривая о чем-то Эндер и Петра. Их окружали самые рослые драконы, которые тоже замедлили шаг. Саламандры чуть ли не наступали им на пятки, причем к ним присоединилось немало хулиганья из других армий. Но уровень напряжения уже явно снизился. поведение кроликов и рослых драконов сыграло в этом важную роль. Теперь Боб мог вздохнуть спокойно, пока, во всяком случае, опасность миновала. Боб поравнялся с Эндером как раз в ту минуту, когда Петра раздраженно сказала, «Как ты смеешь так думать обо мне? Разве ты уже забыл, кто твои друзья?» Она бросилась бежать, а Прометию взлетела по трапу и исчезла из глаз. С Бобом поравнялся Карн Карби. «Порядок?» — спросил он. «Надеюсь. Ты не в обиде, что я кликнул твоих солдат?» Они известили меня. «Проводим Эндера до его комнаты?» «А как же?» Карн отстал и присоединился к основной группе своих солдат. Теперь соотношение шпаны Саламандр и других армий и противостоящих им сторонников Эндера составило один к трём. Саламандры стали пятиться, отставать. Кое-кто вообще откололся и исчез, воспользовавшись либо трапами, либо шестами для спуска. Когда Боб снова поравнялся с Эндером, тот был в окружении своих взводных. Они уже нисколько не скрывали, что являются телохранителями Эндера. Юные драконы тоже уже разобрались, что к чему, и были готовы хоть сейчас стать в боевой строй. Они проводили Эндера до двери его комнаты, и бешеный Том решительно вошел в нее первым, разрешив войти в нее Эндеру только тогда, когда убедился, что в ней нет засады. Хотя, разумеется, предположить, что дверь откроется для кого-то кроме Эндера, было просто невозможно. Впрочем, мало ли правил, Нарушили учителя за последние дни? Всякое может случиться. Боб еще долго лежал без сна, обдумывая, что еще он может сделать. Ведь возможности постоянно быть сендером у них нет. Например, классные занятия. На них все армии перемешивались и переставали существовать. Далее. Эндер – единственный дракон, который кормится в столовой для командующих армиями. Если Бонза задумает напасть на него там, правда, это вряд ли. Уж слишком много в столовой других людей. А вот душевая, сортир с его кабинками. Если Бонза соберет своих хулиганов, они расшуряют взводных Эндера, как котят. Все, что может сделать Боб, это попытаться отрезать Бонза от тех, кто его поддерживает. Перед тем, как уснуть, Боб успел разобрать некий простенький планчик, который мог бы помочь. А может, наоборот, снимет всю эту историю с тормозов. Однако в любом случае учителя уже не смогут прятать свои задницы, уверяя, что не имеют никакого представления о том, что творится у них под носом. Боб полагал, что кое-что он сможет сделать во время завтрака. Но утро, разумеется, началось с очередного сражения. Пол Слейтер, командир армии барсуков. Кроме того, учителя разработали еще кое-какие уловки и смухлевали с правилами игры. Когда барсуков замораживали, то они не оставались в таком положении до конца игры, а оттаивали уже через 5 минут, совсем так, как это происходит на учебных тренировках а драконы, попадая под лучи оружия противника, оставались замороженными до конца игры. Поскольку боевой зал был увешан многочисленными звездами, создававшими множество укромных местечек, весьма удобных для засад и укрытий, то понадобилось какое-то время, чтобы драконы разобрались. Они по несколько раз убивают одних и тех же солдат, а те быстренько оттаивают, маневрируя межзвезд. Драконы оказались на грани поражения. Около дюжины невредимых драконов с отвращением наблюдали процесс оживления замороженных противников, одновременно оглядываясь, не подбирается ли какой-нибудь из барсуков к ним со спины. Бой продолжался так долго, что когда они вышли из боевого зала, оказалось, что завтрак уже кончился. Солдаты армии драконов были разъярены, особенно те, которых заморозили еще до того, как они успели разобраться в жульничестве и которые более четырех часов пребывали в этом состоянии, медленно дрейфуя в воздухе в своих отвердевших костюмах и теряя терпение по мере того, как текло медлительное время. Другие же, включая Эндера, которым пришлось отбиваться в меньшинстве в условиях плохой видимости, да еще против врагов, которые все время оживали, были предельно измотаны. Эндер собрал свою армию в коридоре и сказал Сегодня вам обучение больше не понадобится. Отдыхайте, развлекайтесь. Вы сдали свой экзамен. Солдаты с благодарностью приняли распоряжение, но ведь они остались без завтрака, потому от особо радостных воплей воздержались. Пока они тащились в казарму, кое-кто бурчал. А барсуки, небось, сейчас свой завтрак долопывают. Нет, их подняли пораньше и отвели в столовку кормить досыта ничего подобного они уже слопали завтрак а через пять минут им подадут 2 боже испытывал глубочайшее разочарование так как лижился возможности привести во время завтрака в действие свой план теперь придется ждать ленча хорошо еще что поскольку драконы сегодня не тренируются бравые ребята бонзы не знают где именно можно подстеречь эндера Впрочем, было кое-что и похуже. Если Эндер куда-нибудь отправится, то с ним не окажется никого, кто смог бы ему помочь. Так что Боб почувствовал облегчение, увидев, что Эндер направляется к себе. Поговорив с другими командирами взводов, Боб выставил в коридоре часового, который сменялся каждые полчаса, постучав в дверь казармы, что означало конец его вахты. Так что Эндер не мог уйти незамеченным и затеряться, без того, чтобы вся его армия не оказалась в курсе. Эндер не выходил, вплоть до, наконец-то, наступившего второго завтрака. Взводные отправили своих солдат в столовую, а сами пошли к комнате Вегина, сделав для этого изрядный круг. Мухамоло громко постучал в дверь, вернее, хлопнул по ней изо всех сил ладонью. «Ленч, Эндер!» «Я не голоден». Его голос из-за запертой двери звучал глуховато. «Идите и поешьте сами». «Мы можем и подождать», — возразил Муха. «Не хотим, чтобы ты шел один в командирскую столовую». «Я вообще не собираюсь идти на ленч. Идите завтракать, потом увидимся». «Слыхали, чего говорит?» — спросил Муха. «Ладно, пока мы будем есть, он в безопасности». Боб, однако, заметил, что Эндер не пообещал им вообще не выходить до конца ленча из комнаты. Но ведь парням Бонза неизвестно, где будет Эндер. Догадаться трудно, и это славно. Кроме того, Бобу нужен шанс произнести свою речь. Так что он помчался в столовую, но в очередь за едой не встал. А вместо этого вскочил на стол и громко хлопнул в ладоши, требуя внимания. «Эй, ребята!» крикнул он. Боб подождал, пока не воцарилась какое-то подобие тишины. Это был максимум того, на что он мог рассчитывать. Среди вас есть кое-кто, кому следует напомнить некоторые статьи законов МКФ. Если солдату его офицер приказывает сделать нечто незаконное или просто неправильное, он обязан отказаться повиноваться приказу и должен доложить о случившемся более высокому начальнику. Солдат, повинующийся незаконному или вредному приказу начальника, несет полную ответственность за последствия своих действий. На всякий случай, если вы такие дремучие, что не знаете, что это означает, закон говорит, что если командир приказал вам совершить преступление, это не будет принято во внимание правильным. «Вам запрещено повиноваться таким приказом!» Никто из Саламандр не пожелал встретиться взглядом с глазами Боба, но какой-то громила в форме армии крыс кислопроронил. «Ты на что намекаешь, сучонок?» «Я намекаю на тебя, Лайтер. Твое имя стоит в числе 10% ребят, имеющих самые низкие рейтинги» и я собираюсь взять тебя на буксир. Если ты закроешь свою вонючую пасть немедленно, это и будет для меня наилучшей помощью. На что бы ни подговаривал тебя вчера вечером Бонза, тебя и еще пару десятков, таких же, как ты, я хочу вас предупредить, что если вы это что-то выполните, то каждый из вас тут же вылетит из боевой школы на собственной заднице для вас повиновение этому мадридскому тупице будет полным жизненным провалом надеюсь я ясно выразился лайтер захохотал но смех его звучал фальшиво однако он не был единственным кто смеялся да ты не доносок даже не понимаешь что здесь происходит прогудел кто-то Я понимаю, что тупица собирается превратить вас в уличную банду. Жалкое дурачье. Он не смог победить Эндера в боевом зале, а потому собирается набрать дюжину крутых парней и избить одного малолетку. Вы слышите меня? А вам известно, кто такой Эндер? Это самый лучший из всех командующих армиями, которые только были в этой школе. Возможно, он единственный, кто сможет повторить то, что сделал Мейзер Рокхейн, и разбить жукеров, когда они вернутся сюда. Вы об этом подумали? А эти парни такие разумники. Они затеяли вышибить у Эндера мозги из черепушки. И в тот день, когда сюда заявятся жукеры, у нас останутся только мекеноголовые бонза мадриды чтобы вести наши флоты К поражению И когда жукеры захватят землю и убьют на ней последних мужчин, женщин и детей, изгнанники, пережившие этот бой, будут знать, что именно эти идиоты убили единственного стоящего парня, который мог бы привести их к победе. Теперь в столовой царила тишина. И Боб видел, что многие ребята из окружения Бонза получили изрядную порцию пищи для размышлений. Ах, вы, кажется, забыли про жукеров. Вы забыли, что боевая школа создана не для того, чтобы вы могли выхваляться перед папочками и мамочками своими высокими местами, которые вы будто бы занимаете в шкале рейтингов. И вы прете вперед и помогаете Бонзо. Так почему бы вам, занятым этим делом, не перерезать себе глотки? Потому что именно этого вы добьетесь, намереваясь искалечить Эндера. Что же касается всех остальных, то сколько из вас считают, что Эндер Вигин – единственный командир, за которым они хотят идти в бой? «Ну-ка, поглядим, сколько нас!» Боб начал в замедленном темпе ритмично хлопать в ладоши. К нему немедленно присоединились все драконы. И вскоре уже почти все солдаты в зале подхватили эти аплодисменты. Воздержавшиеся же смотрели на обращенные к ним со всех сторон лица, исполненные укора и ненависти. Теперь уже аплодировал весь зал, включая уборщиков посуды. Боб вскинул руки к потолку. «Эти же порылые жукеры – наш единственный враг. Люди должны быть едины. А всякий, кто поднимет руку на Эндера Вегина – просто пособник жукеров!» Зал ответил криками и новым взрывом аплодисментов. Все встали в едином порыве. Это был первый опыт Боба по части публичной демагогии. И он радовался, видя, что если дело правое, то все получается недурно. Но чуть позже, когда он принес свой поднос с едой и уселся вместе с другими ребятами из взвода С, к нему подошел Лайтер. Он подобрался к Бобу сзади и тут ничего не заметил, пока его ребята не вскочили на ноги, готовые кинуться на Лайтера. Однако тот жестом успокоил их и, наклонившись к уху Боба, прошептал, «Слушай-ка, король слов солдат, которые должны были разобрать на части твоего Вегина, здесь даже и не было, так что вся твоя жалкая болтовня была ни к чему». И ушел. Минутой позже Боб вместе со всем взводом С уже собирал армию драконов, чтобы броситься на поиски Эндера. Эндера в его комнате не оказалось. Во всяком случае на стук – Никто не отозвался. Муха Моло, как командир взвода А, принял командование. Разделил ребят на несколько групп и погнал их в игровую, в библиотеку, в видеокомнату и в спортзал. А Боб приказал своему взводу идти за ним. В душевую. Это было единственное место, где Бонза и его шпана могли рассчитывать поймать Эндера. И где тот обязательно должен был появиться рано или поздно. К тому времени, когда Боб добежал до душевой, все уже кончилось. По коридору, громко топая ногами, мчались учителя и врачи. Дингмикер уводил Эндера, обнимая его за плечи от дверей душевой. На Эндере не было ничего, кроме обернутого вокруг бедер полотенца. Он еще не обсох, а на затылке у него была кровь, каплями стекавшая на голую спину. Бобу понадобилось всего несколько мгновений, чтобы понять. Кровь не принадлежит Эндеру. Остальные ребята из взвода Боба проводили Динка и Эндера до спальни, где помогли им войти внутрь. Боб же сразу проскочил в душевую. Учителя приказали ему не болтаться под ногами и убраться в коридор. Но Боб уже все рассмотрел. Бонза лежал на полу. Медики делали ему массаж сердца. Боб знал, что такого массажа никогда не делают, если сердце еще бьется. Но по расслабленным позам стоявших вокруг Боб понял, что процедура чисто формальная. Никто и не думает, что сердце Бонза снова заработает. И неудивительно. Нос Бонза был вдавлен внутрь и застрял среди лицевых костей. Само лицо покрыто маской пищевой густой крови. Этим объяснялось наличие крови на затылке Эндера. Так что все усилия медиков безнадежны. Зато Эндер одержал победу. Он ведь знал, что ему грозит. Он обучился приемам самозащиты, он использовал их и пошел до упора, не остановившись на полпути. Если бы Эндер был другом недотепы, она бы не умерла. И «Если бы Эндер понадеялся на Боба, то был бы сейчас мёртв, как была мертва недотёпа». Чьи-то руки грубо подняли Боба в воздух и притиснули к стене. «Чего ты тут подглядываешь?» — почти прошипел майор Андерсон. «Ничего», — ответил Боб. «Это Бонза там? Ему плохо?» Это тебя не касается. Ты что, не слыхал, что тебе приказали убираться отсюда?» В это время прибыл полковник-граф, и Боб понял, что учителя дико обозлены на полковника, но сказать ничего не могут. То ли по причине воинского устава, то ли потому что тут торчит один из учеников. «Я думаю, на этот раз Боб переборщил в своих стремлениях совать нос куда не надо», — сказал майор Андерсон. «Вы собираетесь отослать Бонза домой?» – заверещал Боб. «Иначе ведь он снова примется за свое!» Граф одарил его ледяным взглядом. «Я слышал о твоей речи в столовой», – сказал он. «Не уверен, что мы тебя взяли сюда за тем, чтобы ты занялся политиканством. Если вы не отправите Бонза на холод и не уберете отсюда, Эндер никогда не будет в безопасности». «А мы этого не потерпим». «Занимайся своими делами, малец», — рявкнул граф. «Это работа для мужчин». Бог позволил Даймыку увести себя. На всякий случай, чтобы не подумали, что он знает, Бонза мёртв, Бог продолжал валять дурака. «Он и за мной будет охотиться?» — бормотал он. «Я не хочу, чтобы Бонза калечил меня». «Да не станет он этого делать». Успокаивал его Даймек. Его отправят домой, можешь не сомневаться. Но не надо об этом ни с кем болтать. Пусть ребята сами узнают обо всем из официального объявления. Понял? Да, сэр, ответил Боб. А где это ты откопал эту галиматью насчет неповиновения командиру, если он отдает преступный приказ? В воинском уставе строевой службы. «Ладно, но вот тебе информация к размышлению. Еще никто и никогда не был осужден за то, что повиновался приказом». «Это», — ответил Боб, — «потому что никто не совершил ничего преступного, что повлекло за собой публичное разбирательство». «Воинский устав не применяется курсантам, во всяком случае в этой его части. Зато он применим...» К учителям отрезал Боб. К вам, например, если вы сегодня повиновались незаконным и преступным приказом. Ну, не знаю. К примеру, не препятствовали драке, которая произошла в душевой. Если, опять же, к примеру, ваш непосредственный начальник приказал вам спокойно наблюдать, как здоровенный хулиган избивает малыша, Если это и беспокоило Даймыка, он ничем не обнаружил свои тревоги. Просто стоял и смотрел, как Боб исчезает в дверях казармы драконов. Внутри казармы царил чистый бедлам. Армия драконов чувствовала себя одновременно бессильной, обманутой, разгневанной и опозоренной. Их обошел какой-то Бонзо Мадрид. бонза поймал Эндера одного. А где же были солдаты Эндера, когда он так в них нуждался? На то, чтобы улеглись страсти, потребовалось немало времени. И все это время Боб просидел молча, погруженный в собственные невеселые мысли. Эндер не просто выиграл бой, не просто победил и ушел прочь. Эндер убил своего врага, нанес такой удар, что его противник уже никогда, никогда не не встанет против него. Эндервигин. Ты тот, кто рожден быть командиром флота, защитившего Землю от третьего вторжения. Ты именно тот человек, который так необходим. Человек, способный нанести неотразимый удар, точно нацеленный удар, нисколько не думая о возможных последствиях. Это тотальная война. Я не Эндервигин. Я всего лишь уличный мальчишка, чей единственный талант – умение оставаться в живых. И когда я оказался в смертельной опасности, я бежал, как заяц, и спрятался в норку у сестры Карлоты. А Эндер пошел в бой. Один одинешенек. А я убежал в норку. Я человек, который произносит гордые слова, стоя на столе в столовой. Эндер – человек, который голым, вступает в бой со смертельным врагом и побеждает его. Хотя шансов на победу никаких. Какие бы гены не изменили, чтобы получился я, они все равно не те, которые нужны в настоящей борьбе. Эндер чуть не погиб из-за меня, потому что я разъярил бонца потому что в критическое время потерял бдительность, потому что не остановился, не подумал, как это сделал Бонза, не понял, что единственное место, где можно найти Эндера в одиночестве – это душевая. И если бы Эндер сегодня погиб, это снова была бы только моя вина». Ах, как хотелось Бобу сейчас убить кого-то. Не Бонза. Бонза уже мертв. Ахилла. Вот кого ему хотелось уничтожить. И если бы Ахилл оказался здесь, сейчас, Боб обязательно прикончил бы его. И, вероятно, достиг бы цели. Если бешеной ненависти и бездонного стыда достаточно, чтобы победить силу и опыт в убийствах, накопленные Ахиллом. А если бы наоборот Ахилл убил Боба, то это самое малое, чего заслуживает Боб, обманувший ожидания Вегина. Боб почувствовал, как зашаталась его койка. Это Николай одним прыжком преодолел разделявшие их расстояние «Все в порядке», – прошептал Николай, дотрагиваясь до плеча Боба. Боб перевернулся на спину, чтобы видеть лицо Николая. «Ох», – воскликнул тот. «А я думал, ты плачешь». «Эндер победил», — ответил Боб. «Так чего же тут слезы толить?»